Вместе с тем, историк и археолог Беньямин Мазар, не путать с археологом Элатом Мазаром, считал обе библейские версии правдоподобными. К изучению текстов он добавил археологические свидетельства и предположил, что речь идет о различных волнах заселения страны израильтянами. Во время первой такой волны царь Иерусалима потерпел поражение в битве при Гаваоне. Тогда город утратил свое главенствующее значение. Однако не был захвачен. Лишь в ходе второй волны воины колена Иуды предали город разрушению. В любом случае город остался в руках Иевусеев вплоть до эпохи Давида. В любом случае в соответствии с Танахом Иерусалим являлся в ту пору и городом. Евреи даже боялись оставаться на нем, на в нем на ночь, предпочитая гостеприимство соседнего города Гива. Читаем в Танахе рассказ о неком еврее, который на ночь глядя отправился со слугой в дальний путь. А с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Видя, как быстро ночь наступает, слуга посоветовал господину зайти переночевать в Еевус-Иерусалим, который как раз был неподалеку. Но нет. Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. Книга Судей, 19.10.12. Этнический состав населения Иерусалима, включавший в себя семитские, хуридские и хетские элементы, являлся типичным для ханаанского населения 2 тысячелетия до нашей эры носившего смешанный характер. К моменту завоевания города Давидом Иерусалим представлял собой относительно небольшой иевусейский анклав, окруженный городами израильтян, такими как Вифлеем Бейтлехем на юге и Гива Гиват Беньямин на севере. Этот факт значительно облегчил захват города во времена Давида. Археологи нашли, что Иерусалим обладал развитым верхним городом Акрополем лет за 400 до атаки Давида. Как жили иерусалимцы к моменту появления под стенами города гвардии еврейского царя, мы не знаем. На уровне 11 века до нашей эры, слой 15, нашли как всегда обломки керамической посуды, что говорит о том, что город не был в запустении, но никаких табличек с письменами или допустим фигурок правителя не нашли. Сколько жителей было в городе к моменту его перехода в еврейские руки? Сама площадь древнего города очень невелика, и речь может идти лишь о нескольких тысячах обитателей. Скорее всего, вряд ли более двух-трех тысяч. Но реально, мы никогда точно не узнаем, сколько людей действительно жило в Иерусалиме. Причем это относится и к еврейскому Иерусалиму тоже. Дело в том, что в каменных домах жила лишь небольшая часть жителей. Археолог может раскопать 20 или 200 или 2000 фундаментов домов и, соответственно, прикинуть количество жителей в древнем поселении. Ну каменные дома, от которых остаются фундаменты, могли позволить себе лишь богатые люди, а таких было мало. Мы привыкли считать древнее общество состоящим из двух классов – хозяев и рабов, то есть бедных и богатых. Был, конечно, и средний класс, но что такое средний класс в то время – это те люди, которые могли прокормить себя и свою семью. Если мужчина и его чада и домочадцы не жили в впроголодь, это был середняк. Бедные голодали. И не до распухших животов, конечно, но с чувством постоянного недоедания. Это постоянное желание что-то съесть. Это нездоровый аппетит, а именно постоянное ощущение легкого голода. Нам сегодня этого не понять. Нам надо или в Африку поехать, чтобы это понять, или почувствовать, или вспомнить детство фашистской оккупации. Наконец, богатым считался человек, у которого после прокорма себя и семьи оставались излишки еды, которые он мог потратить или на пир, или на прокорм рабов. Они могли позволить себе каменные дома. Действительно пухли и умирали с голода лишь в неурожайные годы. Такие случались нередко. Вернемся к городу. Основная масса народа, голытьба, за платочки с лоскуточками беседуют, голь неприкрытая, перекатная. Такую сейчас и в Африке не найдешь. Не могли позволить себе построить каменный дом. Они жили в шалашах, шатрах, пещерах, вокруг обнесенного стеной города. На случай опасности они бежали внутрь за стены. Пещер вокруг Иерусалима найдено очень много. Сколько людей жило по шалашам и палаткам, мы не узнаем никогда. Поэтому все спекуляции о цифрах населения до самых средних веков, если не до периода турецко турецкого владычества, спекуляциями так и останутся. Осторожно я предполагаю, что население окружающих палаточных городков в 3-4 раза превышало население каменного города. Тут грянул железный век, и к городу подошел еврейский царь Давид с дружиной бравых молодцов. Это было не народное ополчение, а его личная гвардия. Настроен он был враждебно и решительно.